Голова 26. Дом совсем не походил на жилище шамана. Крепкий древесный сруб в окружении елей у подножия скалы. Ни каменных идолов, ни таинственных знаков на стенах, ничего необычного. Разве что сама скала. Цвета запекшейся крови в узоре из белых жил она напоминала освежеванную тушу неведомого зверя. «Но кого в горах Марейстоун Стоун удивишь красными камнями?» Чарли еще помялся, нерешительно втянул воздух, неприятно отдающий тухлыми яйцами. «Вот ведь гнусное местечко этот Марейстоун, Стоун. Недаром никто, кроме волков Макуин, не желает тут селиться». «Ты уверен, что она дома?» — на всякий случай еще раз уточнил он у своего проводника. Тот ухмыльнулся и сплюнул, метко попав слюной в пробегавшую мимо ящерку. «Сходи и проверь. Боишься?» «Боюсь», — признался Чарли. «То есть не то чтобы прямо боюсь, но опасаюсь. Я шаманов два раза в жизни видел в детстве, и то издалека. У нас в племени их уже лет сто как не водится». Конрад Макуин в ответ покивал с понимающим видом. «Я тоже боюсь», — неожиданно признался он. «Ты? Она же твоя тетка. Двоюродная», — поправил оборотень. «И она странная». «Это как? Сам увидишь», — пообещал Конрад. И вернулся за руль отцовского пикапа, показывая, что дружба дружбой, а к старой ведьме Ванди Маккуин он с Чарли не пойдет. От такого начала стало совсем безрадостно. Но Чарли героически стиснул зубы и шагнул в сторону домика. Но ну не съест же его шаманка Макуин. Шаманы для того и нужны, чтобы помогать сородичам, а он пришел просить о помощи, причем даже не для себя. Он нерешительно стукнул по косяку. Раз, другой, ответа не было, и возник соблазн уйти, и совсем не из-за трусости. Видит луна, Чарли честно пытался но что поделать, если хозяйки не оказалось на месте? Не ломиться же к ней в жилище. Еще неизвестно, какие проклятия для незваных гостей понавешаны на эту дверь. Нет, так нельзя. Чарли и так потерял месяц на совет кланов, а Дженни ждет, когда он ее спасет. И если для этого надо войти в пещеру к дракону, Чарли сделает это. Он замолотил в дверь со всей силы. «Госпожа Макуин, простите за беспокойство, но у меня очень важное дело. Пожалуйста, откройте!» Ответа по-прежнему не было, но дверь приоткрылась с легким скрипом. Словно сама собой. Юноша мысленно помянул великую праматерь всех оборотней и шагнул за порог. Первое, что бросилось в глаза, это оскаленный череп волка, насаженный на железный штырь сразу напротив входа. Волк при жизни был размерами побольше и нового медведя и умер в полном расцвете лет. На это намекали клыки, все как один ровные белые, несточенные временем. Чарли сглотнул. Показалось, что из темных провалов глазниц. На него смотрит что-то древнее, не злое, но бесконечно чуждое и потому пугающее. Дурость, конечно, бред, игра воображения не бывает волков такого размера, только оборотни, А оборотни в посмертии всегда принимают человеческий облик. Рождаются и умирают людьми. Небось и череп не настоящий, а вырезан на заказ из дерева чтобы пугать наивных простаков. Но от чего-то идти вглубь дома без приглашения расхотелось окончательно. Госпожа Ванда Макуин, вы здесь? Здесь, отозвался холодный женский голос. В дверном проеме за черепом возник худой черный силуэт. Входи, волчонок, входи, не бойся. Если ты не задумал дурного, Олаф тебя не тронет. Олов. Чарли покосился на череп и проскользнул мимо него, стараясь держаться как можно ближе к стенке. Он слишком пялился на череп, поэтому хозяйку дома разглядел только, когда оказался рядом и не смог удержаться от изумленного возгласа. Что, не нравлюсь, малыш? Женщина усмехнулась, обнажив зубы. На контрасте со смуглым, почти черным лицом, Они казались еще белее. — Нет, — выдавил Чарли. — Просто вы не похожи на оборотня. — Я Шаэ авторики Черный Волк. Мой отец был джинном. Не знал, что полукровка может быть шаманом, — удивился Чарли. А потом подумал, что зря он сказал это вслух. Луна дает силу только рожденным в истинном браке. Глаза у нее были светло-голубые. Бледные настолько, что радужка почти сливалась с белками. Черные точки зрачков впились в Чарли, и юноша понял, что не в силах оторвать взгляда от их гипнотической глубины. Женщина толкнула Чарли к стене, нависла над ним и вдруг принялась обнюхивать, словно собака, зарываясь носом в волосы, тыкаясь в шею и воротник рубашки. В человеческом обличии, между прочим, «Невежливая какая?» «Маккензи», — отметила женщина, наконец выпустив свою добычу. В ее голосе слышалось непонятное удовлетворение. «Ты пришел просить меня о помощи?» «Говори». «Да». Чарли с облегчением выдохнул, избавившись от непрошенных объятий. «Точно странное. Не зря Конрад к ней идти не хотел». «Может, это... пригласите меня в дом, а то беседовать на пороге как-то?» Женщина покачала головой. «Духи, живущие в моем доме, не любят чужаков». «Особенно Маккензи». «Почему?» Смуглое лицо шаманки выразило что-то подозрительно похожее на презрение. «Измельчали волки. Не верят в дарованную луной судьбу, не помнят предков». Чарли уже хотел было обидеться, когда вспомнил, как бабушка что-то такое рассказывала в детстве. Вроде как раньше, давно, может, тысячу лет назад, а может больше, в горах Марейстоун тоже жили Маккензи, побочная ветвь клана. Но потом не поделили земли с соседями. Началась кровавая резня, в которой победил клан Маккуин, а остатки Маккензи вынуждены были уйти к родне в Синие горы. Значит, эти Макуин не только отобрали у предков Чарли их исконные земли, но и теперь за порог пускать не желают. Вот гады. Но вслух он этого, разумеется, не сказал. Постарался как можно короче изложить свою проблему. В последнее время эту историю пришлось рассказывать столько раз, что Чарли научился делать это быстро и четко. Он даже стыдиться перестал. В последней версии, которую Чарли озвучил Конраду, получалось, что его вина не так уж и велика. Хотел защитить девушку, немного не рассчитал. А она оказалась слишком упрямой и не смогла объяснить по-нормальному, что не хочет замуж. Просто несчастный случай. Женщина выслушала его молча. Гипнотические черные точки ее зрачков все так же сверлили Чарли, заставляя чувствовать себя неуютно. Еще неуютнее было от ее понимающей улыбки. Печать изгоя въедается в ауру. Чем дольше ее носишь, тем сложнее снять. Как давно твоя подруга ходит с клеймом? Мм. Чарли нахмурился, прикидывая. Месяц. Столько времени ушло на эту тупую беготню с советом кланов и снятием статуса наследника. А потом отец еще сказал, что не будет помогать Чарли с поиском шамана. Мол, сам накосячил, сам и исправляй. Поэтому все пришлось делать самому. Искать подход к вожаку Макуинов, ехать за сотни миль от дома к этой чокнутой Ванде. Месяц это немного. Я легко смогу ее снять. Уф. Чарли выдохнул с непередаваемым облегчением. Отлично. Тогда я побежал. Мы с Дженни будем уже на следующей неделе. Погоди. Тяжелая рука опустилась на плечо, пригвоздила к полу. Я сказала, что смогу ее снять. Но я не сказала, что сниму. Оборотень моргнул. «Как же так? И вы оставите несчастную девушку изгоем?» Возмущенно спросил он. «Я думал, шаманы должны помогать волкам». Бесплатно я помогаю только своему клану. Темные губы снова разъехались в усмешке. А она, Маккензи, как и ты? И сколько нужно заплатить? Деньги он попросит у отца, займет в крайнем случае. Женщина покачала головой: Я не беру оплату деньгами, дитя Маккензи. Тогда чем? Ты женишься? Что? Чарли подавился и закашлялся. «Это на вас, что ли?» С опаской спросил он. «Вы извините, госпожа Макуин, но вы совершенно не в моем вкусе, да и возраст у вас». Женщина откинула голову и расхохоталась, и оборотень несмело присоединился к ней. «Это шутка была такая, да?» Уточнил он, когда она отсмеялась. Та покачала головой. «Ты женишься на Кари, младшей дочери Дойла Макуина. Девочке недавно исполнилось 19. Она хороша собой, умна и воспитана». «А в чем подвох?» — уточнил Чарли. «Странно, он никогда не слышал, что у вождя Маквинов, кроме старшей дочери, есть еще и младшая. Она слепа от рождения». «И вы хотите женить меня на инвалиде?» Возмутился Чарли. Госпожа Маквин, вы в своем уме нельзя такое требовать. Это цена моей помощи, отрезала шаманка. Другой не будет. Соглашайся или уходи. Ну, знаете ли. Чарли гордо развернулся и направился к двери, ожидая, что его вот-вот окликнут. Но не может же она всерьез требовать подобного. Он, в принципе, не собирался пока жениться, тем более на слепой девице, которую, к тому же, никогда не видел. Это просто смешно. Сейчас шаманка остановит его и назовет другую нормальную цену». Она не остановила. Чарли дошел до двери и встал. С тоской обернулся. Женщина стояла у стены, скрестив руки на груди и чему-то улыбалась. «Смешно ей, да? А ему страдать!» «И вам совсем не жаль Дженни, да?» — с тоской спросил он. «Ты тоже не пожалел ее?» — послышался равнодушный ответ. «Все имеет свою цену дитя Маккензи. За возможность исправить ошибку надо платить. Я найду другого шамана. Ищи». «Я... я...» — Чарли вспомнил Дженнифер. Такую, какой видел ее в последний раз. Платье в зеленую клетку гордо расправленные плечи, глаза в которых застыло пугающее равнодушие. Что она скажет, когда узнает, что он снова подвел ее, что не смог выполнить обещание и все исправить? Я согласен.